Глава 21. Рак и щука делят город. Разделенный Иерусалим. 1948-1967. Эпиграф. Человек властен затеять спор, но не властен подавить его, ибо он вспыхивает, подобно пламени, не уступающему гасительному действию воды. Талмуд. После войны за независимость 1948 года, Линия разделения Иерусалима между государством Израиль и королевством Иордания сложилась по линии прекращения огня, с очень маленькими вариациями. В течение некоторого времени после прекращения огня положение Иерусалима оставалось неясным. Египетские войска продолжали угрожать городу со своих позиций в районе Бейт-Лехема в Вифлееме. В ходе десятидневных боев, вспыхнувших 9 июля 48 года, после истечения срока соглашения о перемирии, еврейские силы прорвали линию обороны египетских войск на юге, овладели деревней Энкерем к западу от Иерусалима. В ночь с 16 на 17 июля части армии обороны Израиля и отрады Эцель ворвались в старый город с двух сторон однако были вынуждены его покинуть за несколько часов до наступления в силу второго соглашения о прекращении огня. В октябре 48 в результате операции ИОФ египетские части были отброшены со своих позиций и угроза Иерусалиму была устранена. Между тем город оставался разделенным на две части демаркационной линии, которая пересекала Иерусалим с севера на юг. Предложение посредника ООН. Фолькебаренто демолитизировать Иерусалим и целиком передать его под контроль Трансиордании было отвергнуто израильским правительствам. отношения между двумя частями города регулировалось договоренностью, достигнутой 30 ноября 1948 года командующим арабским легионом в Иерусалиме Абдаллай Телем и главой израильских вооруженных сил в городе Мошедаяна. Эта договоренность стала частью общего соглашения о перемирии, заключенного между Израилем и Трансиорданией 3 апреля 1949 года. Спустя некоторое время была установлена временная граница между двумя частями города – Старой и Новой. С востока она огибала Кибуц-Рамат-Рахель и продолжалась на север, через Хавад-Халимуд, Абу-Тор, гору Синай, от которой шла по стене Кибуц старого города, минуя Явские ворота. Нотр-дам, Мустрару, ворота Мандельбаума и арабский квартал Шейх Джера. Между враждебными сторонами пролегла узкая нейтральная полоса, прибежище чертополоха, развалин ржавеющего железа. По условиям перемирия иорданская сторона обязывалась обеспечивать евреям свободный доступ к Западной стене, к кладбищу на Масличной горе и к университетскому кампусу и больнице Хадаса на горе Скопус. Ни одной из этих обязательств не было выполнено. Заняв в мае 1948 -го года восточную часть Иерусалима, арабский легион разрушил еврейский квартал старого города, в том числе почти все синагоги, ишивы здания общественно-благотворительных учреждений, еврейское кладбище на склонах Масличной горы было осквернено а могильные плиты использовались для строительства и мощения дорог. Гора Скопус оставалась под контролем Израиля, но проезд туда был разрешен только ограниченному числу израильских полицейских. На самом деле это были солдаты боевых частей армии обороны Израиля, переодетые в полицейскую форму. Никакого другого сообщения между двумя частями города не было. Через единственный контрольно-пропускной пункт на севере города, так называемые ворота Мандельбаума, Могли проходить только представители ООН и иностранные дипломаты. 13 декабря 1948 года парламент Трансиордании принял закон об аннексии захваченных арабскими силами территорий Палестины, включая Восточный Иерусалим. В апреле 1950 Иерусалим был официально провозглашен второй столицей государства, которое получило название хашимитское королевство Иордания. Хотя восточному Иерусалиму был присвоен статус административного центра, город несколько лет оставался без электричества и почти без водоснабжения извне. Однако постепенно началось развитие Иорданской части Иерусалима.